Глава 12. В течение дня я должен получить задание, думал я о последнем монологе своего таинственного работодателя. Что мне будет предложено? Каким образом мне передадут информацию? Автобус был переполнен, и жаркие человеческие тела сдавливали меня со всех сторон. Я сказал Климу, что поеду на автовокзале, чтобы заказать себе билет на Феодосию. Там якобы мне надо навестить бывших сослуживцев. Клим ехал со мной до рынка, там сошёл. Точнее, его выдавила толпа, вываливающаяся из автобуса, как глины из ковша экскаватора. Он помахал мне рукой и пошёл на площадку перед входом на рынок. Там тусовались менялы. До следующей остановки, где был автовокзал, я ехала уже сидя. Странно, думал я, что человек, намеревающийся передать мне задание, даже примерно не определил, где мне находиться. Ведь я мог до поздней ночи не вернуться домой, могу нажраться как свинья и остаться, скажем, у Клима. Одное из двух. Либо сроки терпят, и он поставит мне задачу по телефону, Как только застанет дома, либо постоянно следит за мной, готовясь передать задание в удобном месте и в подходящее время. Вокруг автовокзала царила вечная суета. Подъезжали и отходили автобусы, гнусаво вещал коллокол, установленный над входными дверями, покрытыми многослойной краской, растерянно крутили головами только что приехавшие курортники и Белые, как пельмени, стыдясь спрашивали в какой стороне море, а им навстречу шумом, свистом шли на штурм автобусов, уже под завязку впитавшие в себя солнце, свежий воздух и морскую соль, коричневые, похудевшие, счастливые и немного грустные люди. Вокзал это вообще место особое. Здесь можно крутиться, ходить из угла в угол, высматривать, наблюдать за кем-либо часами и ни у кого при этом не вызывать подозрения. Идёт постоянная смена лиц, кому ты нужен в этом бурном потоке. Я зашёл в зал. Как всегда здесь было душно, у кассы толпился народ, наглоцы лезли без очереди, принципиальные пытались с ними бороться и насмерть держались своего места в очереди. Флегматичные издевались, пропускалины глязцов вперёд себя и потухшим взглядом изучали правила поведения в бездогородних автобусах Ячейки камер хранения находились здесь же в этом зале, занимая всю дальнюю стену, но я, кинув в их сторону быстрый взгляд, увидел лишь верхний ярус, где шли номера с 1 по 7, остальные заслоняла очередь Я открыл дверь с надписью «Диспетчер, посторонним вход воспрещен» и быстро подошел к Елизавете Петровне, сухонькой, седой женщине, зачем-то выкрасившей волосы фиолетовый цвет. Когда-то она дружила с моей бабулей и до сих пор утверждает, что носила меня на руках. Нависнув над ней и заслонив с собой солнечный свет, я сказал. «А вы говорите, что носили меня на руках». Диспетчер опустила микрофон на стол. Короткий испуг на лице женщины сменился улыбкой. «Кирилл напугал. Что тебе?» «Елизавета Петровна, а у вас камера хранения работают?» «Камера хранения? А куда они денутся?» «Хе-хе-хе-хе-хе! Вчера еще работали. А тебе зачем? Бабушкины квартиры есть!» Дача есть. Она засмеялась, механически приняла у вашего водителя путёвку, выдвинула ящик стола, достала штамп, хлопнула им по бумажке. Да это так. Я махнул рукой. Вон на площадке девчонки из Симферополя приехали. Спрашивают, можно ли вещи сдать в камеру? Жетончики есть? А куда они деваются? Любимым вопросом ответила диспетчер. Снова выдвинула ящик. Вчера ещё были. Да, питок наберётся. Значит, народ пользуется камерой. Да кто там пользуется? махнула она рукой. Никто этим камерам не доверяет. Я уже не помню, чтобы кто-нибудь у меня жетон покупал. Может быть, позже, в разгар сезона. Ясненько. Не, э, так я для чего к вам пришёл? Тут ко мне отдыхающие каждый день обращаются, а все места у меня уже заняты. Если и не возражаете, я буду их к вам переправлять. У вас комнат побольше, чем у меня. Только девочек берней мне не надо, ответила диспетчер. Дети и дом спалят её за проживание не заплатит. Девочек и лучше Ленинград. Ну, есть. Будут вам ленинградки. Облом. Жетоны никто не покупал. Я вышел из диспетчерской, пристроился в хвост очереди, незаметно сдвигаясь к камерам хранения. Вот она, восемнадцатая, третий ряд сверху. Ячейка не самая удобная. Прежде чем что-нибудь положить туда, надо присесть на корточки. Значит, никто жетон не покупал. А как же чёрт возьми мойtailwindcssный друг, вор паганой камерой-то воспользовался. Я стоял в очереди и не знал, что предпринять. Восемнадцатая ячейка, казалось, сама лезет в глаза, кричит мне, сигналит: "Открой меня, открой". А что я хочу там найти? спрашивал я сам себя. Деньги, ключи, карту, лопату. Очень любопытно. Очень Передо мной оставалось человек 5. Если я не выйду из очереди в ближайшие 10-15 минут, то придётся в самом деле брать билет на Феодосию. Но предположим, я открою ячейку. Есть ли в этом криминал? Нет. А если не открою, напрочь забуду о ней. Не стану ли потом всю жизнь корить себя? что упустил уникальный шанс ввязаться в какое-либо авантюрное дело, сродни тому, к которому я занимался в Южной Америке. К тому же, потеряв связь с этим человеком, я уже вряд ли когда-либо увижу своего дракона. Я решительно покинул очередь, подошёл к восемнадцатой ячейке, присел у дверцы, взялся за первый переключатель кода, как вдруг Дверца с протяжным скрипом стала открываться сама. Я остолбенел, ещё не понимая, что произошло. Потянул за ручку, дверца раскрылась. Я заглянул в нишу. На металлическом дне лежал конверт. Я взял его, незаметно сунул под рубашку и вышел на улицу. Карта? Деньги? думал я. Записка с номером телефона или адресом, куда я должен прийти. Я свернул влево за киоск, торгующий почтой и сигаретами. Поднялся на пригорок и, пригнувшись, зашёл за большой красный щит, рекламирующий вина Новосветского завода. В этом укрытии я извлёк конверт из запазухи и Надорвал его край и вытащил маленький лист бумаги, на котором принтером было отпечатано: Завтра ориентировочно в 5:00 по трассе Гурзуф-Ялта в районе остановки троллейбуса Никитский ботанический сад в сторону Ялты поедет автомобиль марки BMW чёрного цвета. Номерной знак 555 85 В кабине, кроме водителя, будет находиться один пассажир. Его место на переднем сиденье. Охраны и оружия не имеет. Сёкла в машине обычного качества. Пассажира ликвидировать. Я трижды перечитал записку, затем мелко порвал её вместе с конвертом и подкинул над головой, где обрывки тотчас подхватил ветер. Да. Не думал я, что мне предложат такое. Грустно, гражданин Вацура, что ваши способности так низко ценят. Ну где же обещанные деньги и оружие? И почему ячейка была открыта? Я вернулся к автовокзалу, но автобуса дожидаться не стал. Пошёл к рынку пешком по тропе через пустырь. Мне было досадно. Такова природа человека. Он всегда ожидает большего, надеется на лучшее, потому что оптимизм заложен в нем самой природой. Я-то возомнил о себе бухови что, когда мне сказали о моих способностях. Думал, что имеет в виду мою настойчивость, ну, скажем, надежность. Я никогда не предам человека, который мне верит, или мое умение выживать в экстремальных ситуациях. Оказалось же, что от меня требуется ничего более, кроме как расстрелять пассажиры в машине, причём неизвестно чем. Задание для тупорылого мясника, макрушника, окончательного выродка, для которого человеческая жизнь намного дешевле, чем 500 долларов аванс, завернутый в мятую газету, брошенный под ноги, как псу. Злость переполняла меня всего и я невольно сжимал кулаки и бормотал под нос. «Ну, я тебя достану! Я тебе поручу общественные сортиры языком вылизывать!» Увлеченный фантазиями на тему мщения, я не сразу заметил, что навстречу мне быстро идут два милиционера. Один из них, Володя Кныш, так торопился, что время от времени подскакивал, будто перепрыгивал лужи. За ним, отстав метров на пять, мёлся незнакомый мне милиционер. Ему было жарко, фуражку он нёс в руке, и ветер трепал его выгоревшие цвета соломы волосы. Я хотел пройти между ними, взмахнув в знак приветствия рукой, но старшина заградил мне дорогу и стараясь не смотреть мне в глаза, сказал: "Секундочку, остановитесь, опустите руки. Где вы были?" Ты обыщи его для начала. — сказал Белеса, и, глядя на мои джинсы, с таким страдальческим выражением, будто я предлагал ему их купить. Это был младший лейтенант, возможно, недавний выпускник школы милиции. Он еще не привык к нашему климату, ему было жарко, и все на свете вопросы он хотел решить быстро. — Пусть вывернет карманы. У Кныша явно что-то случилось с глазами. Выше моей груди они не поднимались. Я даже попытался присесть, чтобы наши взгляды встретились, но Кнышев вдруг стал косить в сторону. Что-нибудь случилось, Володя? спросил я его. Опять кассету подкинули? Вы были на автовокзале, спросил лейтенант. Конечно, но кроме конверта ничего не нашёл. Кнышев и лейтенант переглянулись. Что значит ничего кроме конверта? Где конверт? Что в нём? Конверт я выкинул, там ничего не было. Предлагаю нам всем больше не реагировать на эти дурацкие шуточки. Я должен вас обыскать, сказал Кныш. Мне было стыдно, а на нас смотрели люди. Обыск всегда унижение, даже когда относишься к нему с известной долей юмора. Я с трудом стерпел руки Кныша, проехавшие по всему моему телу. Ничего, ответил он. Что вы бы сказали по телефону? спросил лейтенант. Наверное, то же, что и вам. Точнее, поморщился он. Мне сказали, что в восемнадцатой ячейке меня ждёт сюрприз. А там оказался только пустой конверт? Да? А вы думали что? Кныш со своим начальником засопели. А я подумала, что если был бы и маленького роста, то Кныш вообще не смог бы открыть глаза. Вам придётся пройти с нами на второй вокзал. сказал лейтенант. Причина. Поступило сообщение, нехотя ответил он, что в камерах хранения для вас оставлены оружие и деньги. Мы должны проверить. К честью ни денег, ни оружия. Мы должны проверить, настойчиво повторил лейтенант. Мы повернули к автовокзалу. Кныш пошёл первым, за ним я и замыкал конвой перегревшийся лейтенант. Стойте, сказал лейтенант, когда мы зашли под навес с рядами скамеек, и кивнул к крышу. Старшина зашёл в здание, а лейтенант приказал мне сесть на скамейку между ожидающими автобус пассажирами. Минут через 5 кныш появился на улице с двумя женщинами, но не подошёл к нам, а что-то спросил у них, показывая в мою сторону. Очередная ставка, понял я и начал невольно улыбаться. обе женщины, разумеется, сразу меня узнали, стали показывать на меня пальцами, и было бы странно, если бы этого не произошло. Они стояли в очереди за мной, и минут 20 мы были рядом. Кныш отпустил женщин, подошёл к нам, почёсывая затылок. Я встал. "Ну, спросил лейтенант, видели, как что-то вынимала из камеры? Что именно не заметили?" Спрятал под рубашку и тотчас вышел из кассового зала. Пистолет под рубашку трудно спрятать, сказал я. В этом мы и без вас разберёмся, перебил лейтенант, недовольный тем, что я пытаюсь защитить тебя и не хочу сознаваться. А ведь они правы, думал я, глядя на лица, уставшие от работы, где дела никогда не идут гладко. Они профессионально чувствуют криминал, а я упираюсь, не договариваю. ставлю им препоны вместо того, чтобы помочь рассказать обо всём, что мне известно. А нет. Я боюсь, что они лишь спугнут того, кто звонил мне по телефону, и я потеряю свою золотую игрушку. Вот где собака зарыта. Когда вам позвонили? спросил лейтенант. Сегодня утром, а вам? Полчаса назад. Без особого охоты ответил лейтенант. Как вы думаете, кто это может быть? Я пожал плечами. Кого-нибудь подозреваете? Мало ли на свете людей, которые желают нагодить на голуву своему ближнему. Вы сейчас никуда не собираетесь уехать, в Гурзуф, к примеру. Ну, что вы, зачем мне в Гурзуф? А, завтра разве что поеду в Симферополь по делам. Было бы лучше Вздохнув, сказал кнуши: "Если перед тем, как лесть к камеру, вы бы зашли к нам и спросили совета, для вашей же пользы. В следующий раз я так и сделаю", заверил я.